«Хорошая песенка». Она нашлась на удивление быстро. Во второй же школе, описав завучу внешность сообитательницы Стасика по подвалу, Кис получил в руки имя, фамилию и расписание. Звалась учительница Любовью Семеновной, и урок у нее заканчивался через 15 минут. Кис подождал, пока она вышла из класса и направилась в учительскую. Представился, кратко объяснил суть вопроса. Любовь Семеновна перепугалась насмерть и, оглядываясь, потащила детектива за рукав в укромное местечко под лестницей. — Не говорите никому, ради бога! Вы же знаете, что такое женский коллектив. Завтра все будут рассказывать, что меня изнасиловали в десятером и еще подробности распишут. Умоляю. Получив заверение Кейса в честнейших намерениях и могильном молчании, она описала сцену в подвале со своей точки зрения, которая, впрочем, ничем не противоречила Стасиковой. Однако Любовь Семеновна категорически отвергала все подозрения о ее добровольном участии в розыгрыше. «Я, по-вашему, с ума сошла? Соглашаться б пусть даже и за деньги, чтобы меня камнем или чем там по голове били. Короче, Алексею пришлось смириться с мыслью, что учительница говорит правду, и ниточка обрывается. Ее, вполне возможно, и впрямь включили в мизансцену случайно, просто потому что попалась под руку. И фантазия артиста быстро сварганила свежий поворот в затейном спектакле под названием Пробуждение в подвале. оставалось бомжиха. Но тут Алексея снова ждала неудача. Несколько опрошенных им бомжей, прибившихся к этому жилому микрорайону, по его описанию, женщину своей не признали. Стало быть, именно она была нанята артистом. Что вполне логично. Надо было Стасика задержать в районе, присмотренного подвала, оставить разговор с бомжихой в его памяти и посеять сомнения в его душе. Средство, которым почивали Стасика, имеет определенный временной интервал действия, как все медицинские препараты в мире. Стало быть, они рассчитали маршрут Стасика и время, в которое оно начнет мутить голову. И именно в этот момент возникло на его пути бомжиха. Может, настоящее, может, нет, поди узнай. Вот только, похоже, найти ее не удастся. Вернувшись домой, кис застал своего помощника за необычным занятием. Ванька, подперев кудлатую голову кулаком, сидел над учебником по таможенному праву. Прям мыслитель. Роденовский, да и только. «Ваньк, а Ваньк, ты не приболел случаем?» Ванька аппетитно потянулся и потер осоловелые глаза. «Да будет тебе издеваться. Хвост у меня сдавать послезавтра. Скажи-ка, у тебя знакомых геев не завелось?» «Да нет, как будто. А тебе зачем?» А наркоманов? Ну, знаю таких, которые балуются, но не слишком близко. Да ты бы прямо сказал, что нужно-то? Понимаешь ли, надо мне найти притончик один, квартиру, в которой собираются гомосексуалисты и наркоманы. Стасика туда притащили в беспамятстве и вынесли оттуда в нем же. «Не дома». Ни улицы, ни района ничего не знает А мне бы с теми ребятами потолковать надо. Уверен я, что им тоже приплатили за спектакль. Ванька присвистнул. — Ну ты даешь, кис. Седина в бороду, а наивен как малолетний, поскольку даже среднелетние уже разбираются в таких делах. «Да таких притонов по Москве знаешь сколько?» «И потом, найди ты его, да кто ж тебе правду выкладывать станет?» «Был бы ты хоть свой, а ты почти мент. Да ни за что не признаются!» «Ну, смотря как, подойти!» Ванька окончательно оторвался от учебника, устроился поудобнее и расплылся в ехидной улыбочке. «Ну, давай!» Расскажи, как ты подходить собираешься. Кулаком в морду? Зелеными подкупать будешь, а? Или колесами? Ой, умора! Слушай, ты хорошую мысль мне подкинул. Если в пивной они деньгами рассчитывались, то с этими наверняка наркотой. Правильным путем идете, товарищи. Да только какой тебе прок от хорошей мысли? К делу не пришьешь, а доказать не сможешь. Выбрось лучше из головы, старина, безнадежная затея. Хазу не найдешь и признания чистосердечного не получишь. Да и потом, зачем тебе? Ведь в тот день никаких изнасилований не было. Во-первых, это бы неплохо дополнило историйку с пивной. В этом месте Кис вкратце резюмировал свой поход к Наде. А во-вторых, хотел бы я узнать, кто этих геев-наркоманов попросил разыграть Стасика. У меня уже нарисовался один юный блондин. Может, опять он? — Ну, допустим, опять блондин. А дальше что? Адресок, надеешься, получить? — Как знать, как знать... Ужинать будешь? Я пельмени купил. Какие? Сибирские. Адресок-то вряд ли. Такие люди, как правило, выныривают из тени и уходят в тень. Задание дали, заплатили и растворились на природе. Ну а вдруг повезет? Он может оказаться чьим-то знакомым. Может оказаться ниточкой. — Да ты найди ее сначала, эту ниточку. — Вот ты, Ванюша, этим и займешься, — сладко улыбнулся Кис. — Так будешь пельмени, говоришь — говоришь? Кис слабо верил в то, что Ваня сумеет найти какие-нибудь подходы к притону. Но пусть попробует, малец, в конце концов должен же он комнату иногда отрабатывать а у Алексея в списке оставался еще ваш домовой. Туда Кис и поехал прямо на следующий день с утра пораньше. И остался разочарован. Да, Стасика помнили и по фотографии опознали. И утверждали, что он самолично приходил и сделал заказ на уборку квартиры и адрес свой указал. И ручку свою забыл. На ручке той чужие отпечатки, если и были, то уже давно затерты. — Что же у нас получается? — размышлял Кис, садясь в машину. — А получается у нас вот что. Сходство достаточно выраженное, и в данном случае бандит сам выступил в роли Стасика, не прибегая к подкупу персонала. И ниточка опять обрывается ровно в том месте, где некто оказывается очень похожим на Стасика. В общем, на том же месте, в тот же час. Хорошая песенка. К Марине Кисловской Алексей поехал без звонка. Он всегда предпочитал появляться неожиданно, не оставляя собеседнику времени на подготовку к разговору, так оно надежней. Меньше неправды, намеренной и ненамеренной, больше непосредственных эмоций, да и меньше возможностей отказаться от встречи. Марина Кисловская была бы весьма миловидной девушкой, если бы ее не портили замкнутое и самолюбивое выражение лица, настороженно оценивающий взгляд. Эта надменная гримаска, эти сухо поджатые губы, Эти прищуренные глаза, не выпускающие взгляд, не просто портили ее, но и старили, лишая юной непосредственности. Кис прикинул, что лучше всего держать с девушкой дистанцию и взял самый вежливый тон, на который только был способен. Она отвечала на вопросы рассеянно. Будто была погружена в важные мысли, будто ее воображение было прочно занято чем-то или кем-то. Она даже не спросила, кто его нанял. Обычный и первый вопрос, который задают ему люди, и на который кис никогда не отвечает, ссылаясь на тайну клиента. Выслушав скупой рассказ о событиях, уже известных кису из дела, он спросил. Вы принимали участие в составлении фоторобота. Вы так хорошо запомнили лицо бандита? С первого раза. Может, и не так уж, но я встретила его потом на улице и во второй раз запомнила очень хорошо. То есть, если что, вы сможете его опознать? Вы прямо как тот журналист. Какой тот? Немедленно вцепился кис. История о беседе с неким Юрой Новиковым из московского комсомольца Алексею не понравилось. Зато понравилось выражение лица Марины. Увлеченная рассказом, она расслабилась, черты смягчились, глаза выплыли из разгладившихся век и ярко засинели. И она стала чертовски хороша. Вот так бы всегда девушка, — подумал Кис. Не стоит себя уродовать глупой гримаской богатой старухи. — Он вам сказал, что именно собирается публиковать интервью, статью? — спросил Алексей несколько дружелюбнее. — Нет. Или я не запомнила. Если он собирался опубликовать интервью, он должен был, по идее... «Вам позвонить и попросить подписать текст». «Он вам звонил?» «Нет». «Допустим, он собирался публиковать не интервью, а статью». «В таком случае ваша подпись не обязательно». «Он мог бы, конечно, позвонить вам просто из вежливости и предупредить о выходе статьи». «Но с вежливостью у нас плоховато обстоять дела». «А вы, значит, не удосужились узнать, что там написали?» Или не написали в газете? Честно говоря, я собиралась. Но тут всякие обстоятельства... Короче, у меня это вылетело из головы. «Мда», — произнес Кис озабоченно. «А что за всякие обстоятельства?» «Ох, это не имеет никакого отношения к делу, это личное». «И все же расскажите», — задушевно попросил Кис голосом доверенной подружки, но его попытка сократить дистанцию не удалась. — Я же сказала личное, — неподкупно отозвалась Марина. Лицо ее моментально захлопнулось, обдав холодом, как дверь на мороз. — Интересно, что за обстоятельства так занимают эту девушку, — размышлял кис, покидая ее ухоженную квартиру. — И что за журналист? — встречался с Мариной. — Да журналист ли? Короче, у него появился еще один повод, чтобы заехать к Александре.